Глава двенадцатая. Гном снял голубой колпачок, протер испарину на лысине, нервно скомкал шапочку и выдал. — За тобой пришел. Пошли с родителями знакомиться. — Вот так сразу? Без ухаживаний, конфет и цветов? Я домовидная, так просто сдаваться не собиралась, особенно карликом. А вот он мне мог вполне сдаться, сейчас самое время. Гном возмущенно посмотрел на меня, будто я сказала такую крамолу, что уши еле вынесли. А потом так презренно сморщил нос. «Нельзя так транжирить будущий семейный бюджет. Ты совсем не экономная». «Ну ничего, матушка научит контролю над расходами. Потом даже прибыль приносить начнешь». Вот даже не сомневаюсь ни секунды, что так и будет. Гномы в этом деле невероятно талантливы, но я, пожалуй, останусь финансовой простофилией. Сверху вниз посмотрела на бородача, присматриваясь, отпустила ли его чудо-отвар или нет. Вроде лишь слегка на месте покачивает, голубые слезы не льет, но это еще ничего не значит. Так на глаз и не поймешь. Но раз гном здесь, грех отпускать такой ценный источник информации об этих истинных слезах. Да и светить глазками я тоже не хочу. Мне еще в грозную каст через сутки обращаться. Как объяснять буду эту повальную эпидемию ясноглазок? А в кабинете такой замечательный выбиватель нужного сидит. Одной косой только взмахнет, гном как на духу все и выложит. Осталось только заманить его в нужные сети. «У меня опекун строгий. Нужно тебе с ним сначала разговаривать». Бросила вызов Карлику, надеясь задеть гордость пренебрежительным тоном, будто уверена, что не сможет. «С опекуном я умею договориться», — важно кивнул Морфий. «Тарифы у них всегда звонкой валюте. Своих подопечных отдают легко и со вздохом облегчение». «Какой опыт!» — пробурчала я про себя, показывая рукой на дверь кабинета. «Прошу, он там». Гном решительно натянул колпачок обратно, натянул повыше штанишки почти по самый подбородок и бодрым шагом направился к дверям. «А рубашечку для впечатления не надо?» Я поддела лишь слегка, но гном — серьезность Обезоружил ответом. «Пусть видит мою мужественность!» «А, вот оно что!» Я хотела открыть дверь перед женишком, но гном, похоже, решил показать всю решимость силу духа опекуну и со всего размаху открыл дверь с ноги. Похоже, морфия грибочки еще не отпустили. «Ха! Надо было видеть лица этих двух в кабинете. Даже рты пооткрывали от такой наглости. А глаза-то! Глаза как выпучили!» «Только бы не заржать!» — подумала я, отворачиваясь и прячу улыбку. «Извольте представиться! морфей фон Джус!» И тут гном прозрел. «Смертушка!» И как давай пятиться, смотря на Арса и мотая головой. «Рано мне еще! Я еще племянников не обучил, жену не нашел, детишек не родил, родителей не поддержал!» «Морфий, куда же ты?» Я закрыла дверь, Я оперлась на нее с другой стороны. «Обижаешь? Опекун-то вон сидит на диванчике. Сватайся, раз хотел». «К смерти свататься! Голову не иметь!» Возмущенно посмотрел на меня Морфий и ладошкой так, тыц-тыц, в сторону показал, мол, «двигайся давай, да поживее». Так как на диванчиках сидели оба, и Фавел, и Арс, гном почему-то решил, что блондин и есть мой опекун. «Кассандра!» Феникс встал на ноги, боясь делать резкие движения. Быстро сообразил, зачем я сюда морфия пригнала, стал подыгрывать. «Ты привела...» Тут он подавился воздухом. «Жениха?» «Сватается, поговорить с тобой хочет». Я нагло развернула гнома за плечи и подтолкнула к Фениксу. «Все охранки прошел, даже не засветился, до того талантливый». Почесала я чувство величия гнома, и Морфий приосанился на глазах. Но на Арса по-прежнему поглядывал с такой паникой, что даже мы ног упорно разворачивались в сторону выхода. Феникс весь скрытый посыл уловил, мысленно соотнес и быстро сориентировался, рухнув обратно на диван. — Выстави его вон! — говорят нынче гномы бедны, как церковные мыши. — Ха! Молодец! Всем известно, насколько гномы изворотливы. Я не удержу, если Морфий захочет улизнуть сейчас, и Феникс не успеет. Надо, чтобы Карлик сам поближе подобрался, а там и Жнец поможет, если что». «Что?» Бородача, конечно же, весть о материальном состоянии малого народца задела до глубины души. «Брешут! Да я эту гостиницу вместе с порталами купить могу!» Мы с Фениксом переглянулись. Ага, с порталами, значит. Все знает. Не зря я его сцапала. Ох, не зря. Какой подозрительный Морфий. И грибочки у него, и знания, и пролезет через охранки. И меня видел пампушкой. Неужели? В голосе Фавела было просто море сомнения. Тогда давайте обсудим, чай или нектарий? Бородач покосился на жнеца смерти, закинул бороду за плечо и запрыгнул на диван, гордо вскинув подбородок. «Нектарий!» Буль-буль-буль, и бокальчик стремительно пустеет, наполняя желудок гнома. «Достойно!» — похвалил карлик напиток, похлопав себя по пузу. «Но послевкусие не распробовал!» Хотел с размаху поставить на кофейный столик, но вовремя затормозил, поймав тяжелый взгляд Арса. И медленно так, осторожно, поставил на стол. То-то же. Какой блондин хороший усмиритель, так и зазнаться недолго. Второй бокал он опустошил уже не так лихо, даже притормозил на середине, с опаской поглядывая в сторону жнеца. А когда допил, неожиданно вздрогнул всем телом, заморгал, а потом так восторженно воскликнул. «Ух! А вторая-то пробрала!» Восхищенно посмотрел в мою сторону, широко улыбаясь, и вдруг уголки губ гнома резко поехали вниз. «Вот те новости! Что такое?» Впервые с момента прихода гнома в кабинет подал голос Арс. А гном, между тем, расстроенно так рассматривал меня с головы до пят и в итоге разочарованно возмутился. «А где все?» «Что все?» Блондину нравилось издеваться. Злый день. Если знал что-то про меня, так молчал бы вовек. Так нет, еще и издевается. «Куда все делось? Все шикарные формы! Весь размерчик, за который я торговаться собрался!» Гном выглядел так, будто его нагло обвели вокруг пальца. А суповой набор приобретать не хотел, да еще и глаза как лампы. Гном повернулся к Фавлу и так обиженно. «Больной товар впихнуть хотел? Тогда бы нектарей не поил. Всем известно, что напиток все мороки снимает». «Так, пора бы завязывать язык морфия морским узлом», — распрозрел. «Один прок от этого риска только. Похоже, нектария замечательно отрезвляет после тех грибочков, которые жнец почему-то зовет слезами искренности. Надеюсь, и мне поможет. Налей мне тоже бокальчик», — попросила я Арса, присаживаясь по другую сторону от гнома. Бородач, зажатый между мной и фениксом, хотел было выскочить, как вдруг блондин щелкнул пальцами, и в руках появилась коса, которую тот заботливо положил рядом под громкий звук стучащих от страха гномих зубов. «Прошу!» — жнец протянул бокал с нектарией, пряча усмешку в уголках губ. А я подняла фужер вверх, с тяжелым вздохом сказав. Эх, не судьба, гномушка, быть нам вместе. Это все твой отвар из чайника, лихой. Я пригубила, косясь в сторону Морфия, который тут же закивал головой. Точно! Отвар треклятый! Все он попутал! Вцепился в возможность Морфий, а потом так оп! Кстати, чайник-то верните! Феникс открыл было рот сказать что-то возмутительное, как я подмигнула, взяв дело в свои руки. Никак не можем. Моральная компенсация. Вот ты говоришь кости, суповой набор. Осторожно коснулась я нужной темы, убивая сразу двух зайцев, притупляя любопытство Феникса и объясняя гному чудесную метаморфозу. Все из-за твоего отвара. Капля попала на руку, и все. Ужас какой! Как не пропала только. Вот так. «Тебе повезло, что внутрь потреблял. А теперь скажи, где брал эту гадость? Надо спасти всех помпушек Уильшема». Арс откровенно ржал в кулак. Фавел пытался уловить нить, но бросил это тухлое дело. «Вот правильно. Когда двое под грибочками общаются, не лезь. На той расчёт. расчет. За то, что надо, узнаю. И за собой следы почищу». Гном, прикусил губу, недружелюбно покосился на феникса и жнеца и доверительно наклонился ко мне. — Ведь если все толстушки пропадут, совсем туго будет, да? — советовался со мной ценитель пышных форм. — Совершенно верно, — выгоняя одинокую слезу, сказала я. — Вот, посмотри теперь на меня. Гном так сочувственно обвел меня взглядом, расстроенно повел головой и глубоко вздохнул. «Не делай это! На таких, как Грозная Каз, мир держится!» Я чуть не бросилась закрывать ладонью рот гному, но тот, слава карликовому богу, замолчал. «Фанат тоже мне!» «Потухли!» — вдруг воскликнул гном, смотря мне прямо в глаза. «Глаза больше не светятся?» с надеждой спросила у Феникса, и тот кивнул внимательно, всматриваясь мне в лицо. «Ну и хорошо». Мое облегчение было не передать словами. «Хоть одна проблема решена. Теперь узнать, откуда гном взял чудо-отвар, выпроводить его по добру-поздорову и пойти на передышку». «Морфий, надо спасать мир. Рассказывай, где взял чайничек с отваром, а то ведь так все пышки похудеют, Гномине так вообще растворятся. Кого в жены брать будешь?» «То, что гном сам сварил отвар, я даже в расчет не брала. Из них кулинары, как из меня птица. Так что пусть колется во имя гном его мира». — Заказ по каталогу. Мне друг посоветовал, как убойное пойло. Приврал, правда, да и добавки все в рот лезли. Устал грибами плеваться. — Что за каталог? — все-таки не выдержал Феникс и влез. Гном тут же нахмурился, раздумывая, говорить или нет, а потом так осторожно спросил. — Журнальчики по почте не заказываете? — Нет. — Нет. «Есть один интересный по подписке». Гном многозначительно подмигнул Фениксу и закатил глаза к потолку, мол, закачаешься. Внутри часто рекламу вкладывают. Вот оттуда и узнал о напитке. Когда в чайнике доставили, думал, обдурили. Но все равно попробовал. «А как же? Деньги-то уплоченные!» Невероятно удивился гном. Лицо Фавела приобрело хищные черты. Он наклонился к гному и доверительно так прошептал. «Достать мне рекламу сможешь? Дам пятьсот золотых». Глаза Морфия загорелись, щеки зарумянились, даже борода заблестела от перспективы обогащения. «Магия денег, ни больше, ни меньше!» «Если журнал нужен, так не стесняйтесь. Для мужчин это нормально, особенно одиноких. Что рекламой-то прикрываетесь?» Гном покосился в мою сторону. «А, стесняйтесь подопечную, вот я балда». «Нет, мне очень нужен именно рекламный буклет». «Но если с журнальчиком будет, то не откажетесь, да? За 550 золотых я подарю вам годовую подписку». «Не нужно». — отмахивался как мог Феникс, но гному уже было не переубедить. — Соглашайся, Фаф, может, там еще много чего интересного будет. Я оплачу. Арс достал звонкий мешочек, будто из воздуха, и кинул гному. — Как, говоришь, напиток из чайника назывался? — Ой, вспомнить бы! — почесал макушку под колпачком гном. — Я этикетку сорвал, там такая неприятная морда была, что-то такое... то ли божественный, а нет, райский морсус, во, точно. «Райский морсус?» «Кстати, чайник-то мой, я за него заплатил». Гном был в своем духе, за что получил еще одну звонкую монету от блондина. «Если смотаешься за рекламкой в течение часа, получишь еще такой же мешочек». «Мешочек золота?» предусмотрительно уточнил хитрый Морфий. Пустого мешочка он не желал, и только получив утвердительный кивок, вскочил с места. Раз — и дверь хлопнула. «Меня всегда поражала скорость этих мелкошей удивленно покачал головой жнец. «Иногда приходится побегать за такими с косой наперевес». «Так умирать-то никому не хочется», — фыркнула я. «Похоже, что мелкому народцу особенно». Арс задумчиво провел по острому лезвию своего рабочего инструмента сбора душ. «Кассандра, тебе через восемь часов заступать на смену. Оставайся в гостинице. Все равно все номера свободны сегодня от гостей. Выбирай любой. И ты, Арс, пока гнома дождешься, будет пора передохнуть. Я скажу гибкому Мелу приготовить пару комнат». Феникс вышел за дверь, а жнец, понимающий, посмотрел тому вслед. «Спорим, наши номера будут в разных концах гостиницы. Зная Феникса, еще и охранки на двери поставят». Согласилась я и обратилась к вернувшемуся Фениксу. «Ты так не хочешь, чтобы я дождалась гнома? Все-таки заинтересовал журнал? Ну, не могла я не поддеть Феникса, не могла. Особенно, когда меня так настоятельно сплавляют, да еще и впервые предлагают ночевать в гостинице». Правда, раньше и не было случая, чтобы она полностью пустовала от гостей из другого мира, разве что в период чистки от мелкой домашней нечисти. Но это не в счет. — Почему же Фавел не хочет меня отпускать домой? — Не думай лишнего, — будто прочитал мои мысли Феникс. — Я тебя проводить не могу. Гнома ждем. А одну отправить, когда по городу открыты стихийные порталы с лезущей нечистью, тоже не рискну. «Утром все равно быть на посту, так что...» «Ага, поняла, поняла. Сплавляют». «Понимаю. Старым друзьям нужно поговорить». Я поднялась, пожелала всем спокойной ночи и вышла в коридор, где меня уже встречал гибкий Мел. «Хозяйка, спальня готова. Вам понравится». И мне действительно понравился номер. «Шик. Люкс шикарный для дорогих гостей». Я с удовольствием развалилась на огромной кровати и не заметила, как провалилась в сон. А вот утром меня ждал огромный сюрприз. В кровати я была не одна.